Георг Гейм Длинные твои ресницы, В глазах твоих темные воды. Дай погрузиться в них, дай в глубину войти. Вот у шахт рудокоп качает тусклую лампу Над входом в рудники, где высоко вал теней. Видишь, я не схожу, чтобы забыть в твоем лоне, Что сверху вдали грозит ясность, муку и день. Вырастает в полях, где ветер кружит зерном пьян, Терн высокий, больной, под синевой небес. Руку дай мне, мы с тобою вместе срастемся, ветру покорны лёту пустынных птиц услышим летом орган утомленного грома нырнем в осенний свет на берегу синих дней мы станем иногда о край темного колодца в глубокую тишь смотреть поискать там любовь нашу или мы выйдем с тобой из теней золотистого леса В широкую зарю твой ласкающую лоб. О, печаль Божья, крылья любви беспредельной, Поднимай свой бокал, выпей сок сна. На краю встанем однажды, Где море все в желтых пятнах уже тихо идет гавани сентября, и отдохнем вверху, в дому цветов увядших, где срывается со скал ветер и поет, а тополь роняет, колеблясь в лазуре вечной, уже засохший лист на шее твоей заснуть.